Глава 33. Виктор держит у груди табличку с надписью «Леон». Этот город находится по дороге, и найти попутку туда проще, чем в Камарк. Я стою рядом с ним и улыбаюсь. Так больше шансов, что кто-то решится нас подвести Прошло уже больше часа, но никто не остановился. Это начинает немного удручать. И не только это. Я боюсь. Я подумываю... «Не следует ли мне отказаться от этой затеи, как рядом с нами тормозит машина и из окна выглядывает копна обесцвеченных кудрей?» «А дальше куда?» «В каком смысле?» — спрашивает Виктор. «Вы едете в Лион?» — спрашивает женщина, щурясь от солнца. «Вообще-то мы едем на юг». «В Камарк», — уточняю я. Мы подходим к окну машины. «Ладно, я просто хотела понять, куда вам надо». «Садитесь», — говорит она, — «но я оставлю вас на развилке и поеду дальше в Гренобль». Я наконец-то вижу ее глаза. Она похожа на человека, которому можно доверять. Женщину зовут Марта. Она акушерка, ей 50 лет, и она слышала о Шекспире и компании. Во время разговора она постоянно жестикулирует, при этом отнимая обе руки от руля. С ней едет ребенок. Он спит рядом со мной на заднем сиденье. «Я украла его», — сказала Марта, когда мы сели в машину. «Он немного поплачет, когда проснется, но вы, пожалуйста, ведите себя тихо, хорошо? Если вы будете беспокоиться, он тоже будет волноваться». «Вы украли его», — уточняет Виктор, но при этом не выражает и доли моей озабоченности. Я настояла на том, чтобы он сел впереди. Я не умею поддерживать разговор, и на месте рядом с водителем всегда испытываю неловкость, «Да, у его отца», — объясняет Марта, «который, к сожалению, является моим сыном». А -а -а, хором говорим мы с Виктором. В это восклицание я вложила все свои волнения и вернулась в хорошее расположение духа. Марта — порядочная женщина. Это видно по ее глазам. К тому же, акушерки не крадут детей. Покинув Париж, мы вливаемся в поток автострады. Марта рассказывает, что ее сына Лорана, тату-мастера, оставила девушка по имени Францесс, с которой у них родился сын Габриэль. Францесс бросила все и уехала в Канаду, не взяв с собой даже ребенка, которому на тот момент было чуть больше двух лет. Марта не может оставить работу, но она, по мере возможности, заботится о внуке, разъезжая туда и обратно из Гренобля. Теперь Лоран нашел другую девушку. Виолетту, на сей раз с психиатрическим заключением. У нее истерическое расстройство личности. Виолетта убеждена, что Габриэль — это ящерица, которую она мучила в детстве. Она перевоплотилась в ребенка и явилась в этот мир, чтобы ее преследовать. «Значит, Габриэль теперь с тобой?» спрашивает Виктор, поворачиваясь в мою сторону. «Чтобы отнять его у меня, Лорану придется переступить через мой труп» отвечает Марта, в очередной раз убирая руки с руля. «А знаете ли вы, что матери-крольчихи бросают своих детенышей на 25-й день жизни?» спрашивает Виктор. Тем самым они дают им больше шансов на выживание. Когда они покидают своих крольчат, снижается вероятность, что нору обнаружат хищники. А когда детеныши начинают сами добывать себе пропитание, Они становятся сильнее и умнее. «Это успокаивает», — вздыхает Марта, — «в какой-то мере». Меня начинает подташнивать. То ли от манеры езды Марты, то ли от сладковатого запаха в салоне. А может быть, потому что я мчусь на юг страны, не имея возможности повернуть назад. И я уже не понимаю, в чем принимаю участие. В комедии, в триллере или, что еще хуже... «Все происходящее вокруг меня — реальная жизнь». До развилки с Леоном остается полчаса, когда Марта приглашает нас переночевать у нее в Гренобле. «Завтра, — говорит она, — нам будет легче найти попутку». Она с радостью примет нас у себя. Ей никогда еще не приходилось подбирать автостопщиков. Поездка пролетела в мгновение ока. А еще, благодаря нам, она увидела свои проблемы в новом свете. По крайней мере, она теперь знает, что у кроликов тоже случаются неприятности. Ее великодушие меня поражает. Я уверена, что никогда бы так не поступило, и это заставляет меня задуматься о том, что я за человек и с какими людьми общаюсь. Но Виктору это кажется нормальным. Он благодарен, но не удивлен. «У туалета на заправочной станции мы думаем, что делать дальше». «Мне страшновато оставаться в такое время на улице», признаюсь я, стараясь не замечать вони, проникающей из-за двери уборной. Но Виктор считает, что лучше всего подождать на заправке. Мы уже на полпути к цели, и найти отсюда попутку будет проще. Если водитель покажется нам подозрительным, мы можем просто отказаться. Кроме этого, если вдруг нам захочется поесть, попить или сходить в туалет, здесь имеются все удобства. «А если мы не найдем попутку?» — спрашиваю я. «Что мы будем делать здесь всю ночь?» «Тут есть скамейки!» — он треплет меня по волосам. «Сразу видно, что ты никогда не путешествовала автостопом, так ведь?» У меня не было опыта пребывания даже в отряде бойскаутов. Что уж говорить об автостопе. Я совершенно к этому не готова. Мы вышли подышать свежим воздухом. За световым конусом заправки, насколько хватает глаз, простирается тьма. В такой густой темноте может наступить конец света. Если бы передо мной сейчас развернули карту Франции, я бы понятия не имела, где именно мы сейчас находимся. Мне кажется, что я нахожусь в какой-то неопределенной плоскости, погруженной во вселенскую влагу. Вместо этого я предпочла бы... Ночь напролёт глядеть на время, которое проецирует на стену будильник Бернарда. Мы сильно удлиним наш путь, если заночуем в Гренобле. Марта останавливает машину на углу набережной у небольшого дома, окружённого деревянным забором. К воротам выходит мужчина с аккуратными седыми усами в изумрудно-зелёном джемпере и поднимает руку в знак приветствия. Это Марис, муж Марты. Он уже знает о нашем приезде. «Бонсуар!» — говорит он, открывая заднюю дверцу машины, и добавляет, как само собой разумеющийся, «Я приготовил жаркое». Он выпускает внука из автомобильного кресла. «Дедушка!» — малыш бросается ему на шею. Мы ужинаем за столом из цельного дерева в центре уютной кухни в деревенском стиле. С потолка свисают ароматные травы и медные кастрюли всех форм и размеров. Когда Марис спросит меня рассказать о себе, я затрудняюсь с ответом. Я больше не работаю в отделе маркетинга международной компании. Не нахожусь в шаге от бессрочного контракта, не трачу время на судоку и не страдаю бессонницей. И даже не знаю, выйду ли я замуж и перееду ли в двухэтажный дом. Проговаривая эти слова, я испытываю смутное головокружение. Возможно, это чувство страха. Это место внушает мне доверие, но кто же я на самом деле? Марис уже моя ситуация видится как прекрасная возможность. Он утверждает, что именно осознание того, чем мы не являемся, приближает нас к тому, что мы есть на самом деле. Я вспоминаю фламинго на вилле в Милане и то, что говорила мне тетя, когда я плакала. Марис стал врачом очень поздно. Он бросил работу на кожевенном заводе отца и поступил в университет, будучи на пять лет старше своих однокурсников. На последнем экзамене даже преподаватель не смог удержаться от шутки в его адрес. И все же именно в больнице он почувствовал себя на своем месте. Там началась его настоящая жизнь. Там он встретил Марту. «Возьмем, к примеру, членистоногих», — говорит Виктор. «Ракообразных» паукообразных, насекомых. Когда они вырастают и уже не помещаются в свой панцирь, они покидают его и заменяют новым. Но как узнать, что новый жизненный этап будет лучше предыдущего? Да ладно, хватит вам философствовать. Марта отодвигает стул и встаёт, собирает со стола тарелки и, прежде чем поставить их в раковину, составляет стопкой. Я пытаюсь ей помочь. «Единственная философская теория, которая по-настоящему имеет значение, — это сама жизнь», — говорит она, протягивая мне комплект полотенец. После горячего душа в натопленной ванной комнате нас ждет диван-кровать со свежевыстиранными простынями и мягким одеялом, сложенным у наших ног. Это и есть настоящий дом. Марта и Марис вместе с Габриэлем удаляются наверх. Я запираюсь в ванной и проверяю свой телефон. «Садовые работы идут нормально, но когда ты, наконец, вернёшься?» — спрашивает отец. Я завязываю волосы в низкий хвост и, хотя здесь нет пыли, заправляю его за воротник, как когда-то в библиотеке. Виктор так и не удосужился помыться и, как обычно, в одежде залез под одеяло. Я подвигаюсь на край, чтобы освободить ему место». Спрашиваю, хорошо ли он себя чувствует. Мне кажется, что эта семейная обстановка, в которой мне так комфортно, вызывает у него чувство неловкости. Я вспоминаю его мрачный вид на кладбище и выражение лица, с которым он пинал камни. Теперь я знаю, что тогда он думал о своей матери. Виктор тоже много обо мне знает. Пожалуй, даже больше, чем Бернарда и Линда. Ему известно, что я не проходила прослушивание в академии, что в сумке я ношу морские водоросли и креветочные чипсы, что у меня нет слуха и что только на кухне я чувствую себя в своей стихии. Он видел меня без макияжа, с волосами, без кератиновой обработки и в поношенной одежде. Он знает, что я специально опоздала на поезд, что ненавижу ходить в спортзал и не сижу на диете что я возненавидела брата, потому что он умер, и тетю, потому что только рядом с ней я чувствовала себя живой. Я подвигаюсь ближе. Что я скажу родителям? Мама, папа — это Виктор. Он выгуливал собак, был сушильщиком рыбы, а теперь помогает пожилой писательнице разбирать архив? «Как ты думаешь, я изменилась?» — спрашиваю я. «С тех пор, как ты впервые меня увидел». Но мне так и не удается об этом узнать. В мгновение ока дыхание Виктора становится тяжелым. Он заснул.